Роман неохотно кивнул. Ему не нравился загадочный собеседник, также настораживал и метод с помощью которого он обнаружил бывшего спецназовца и его спутников. Не расскажешь? Без церемонии ветров перешел на ты. Каким образом тебе удалось нас найти и так быстро приехать? А фигня! Махнул тонкой, почти женской ручонкой Валентин. Дело как alt control d e l нажать. Тебя я почуял, когда атомка по д п и т е р о м бахнула. Короче. Такое засвет той энергии пошел, что даже слепой бы прозрел. В суматохе среди г е н и з м е н е н н ы х я и н а щ упал человека не подавшегося влиянию отцов, а такие знали е ш ь на вес золота. Скажи, твоя мамаша никогда не бывала в Тибете? Роман покачал головой. Мать умерла, когда сыну исполнилось восемь. Была она обычным инженером на заводе фрезерных станков и никогда не выезжала за пределы тогда еще Советского Союза. Ну короче, значит ты у нас результат удачного генетического стечения обстоятельств, таких людей как ты единицы. з в е р с к и й просто р у л е с что мне удалось с тобой встретиться. А как нашел-то? Короче, с трудностями было дело. Ты после взрыва на ЛЭС так быстро передвигался, что в общем энергетическом фоне отследить тебя стало невозможно. Позже я почуяла, что ты остановился неподалеку от Белоруссии и даже думал к тебе прилететь. но как только сел самолет, почувствовал, что ты опять засуетился, мотался по Прибалтике, пока тебя в Украину не затащило. Я как раз в Киев прилетел, как раз нашел момент, чтобы повидаться. Хотелось бы поподробнее узнать о планах сражения с отцами. Напомнил Роман. Также мне необходимо д о к а з а т е л ь с т в о что ты не принадлежишь к ним или правителям. Доказательства, короче, хм, протянул Валентин. А ты разве не видишь, что я другой? В смысле приподнял брови ветров. Посмотри на меня ты зрением, потребовал Лихутов. Что не можешь? Так это поправимо, братец. Он резким движением прикоснулся к Роману, и тот вздрогнул. Мир снова потерял все краски, стал черно-белым. Над Киевом раскинулось громадное колеблющееся пятно светло-розового оттенка. От него произрастал гигантский отросток, который тянулся через небо куда-то на запад. Это т а энергия, короче. Пояснил Валентин, пританцовывая и п р и д в и г а я с ь к Ветрову, словно хотел посмотреть на мир его глазами. Видишь, куда она уплывает вместе с народным достоянием в Европу? Там находится главный центр правителей. Выглядел Лихутов сплошным и сине-черным силуэтом, никакого оттенка энергии. Дед полыхал всем спектром радуги. В Людмиле преобладали ярко-желтые тона, на шее виднелись блеклые раны от п р и к о с н о в е н и я а р т е ф а к т а отцов. Ребенок в ее логове светился изумрудом, а вот молчаливый телохранитель Валентина п е с т р е л красными пятнами. А кто такие правители? – спросила Батурина. Страшные создания, короче, округлил глаза л и х у т о в Позже все вам расскажу. Ну что, обратился он к Роману. Теперь видишь, что я не правитель и не отец. Хрен разберешь, признался Ветров, пристально всматриваясь в черноту с и л у э т а Лихутова. Гены изменённые отцов вроде как алым отливают. Правильно закивал Валентин. Редкие волосы рассыпались по лбу. Арабы-правителей обладают жёлтым или тёмно янтарным оттенком. У меня т а к о е наблюдается? Нет, чёрное всё. Чёрное, кивнул Лиху т а с сожалением. Это потому, что я умер, но потом воскрес. Он привычным движением поднёс руку к карману п о т р ё п а н н ы й джинсов, где находился заветный цилиндрик. На все вопросы отвечу позже. А сейчас мне необходимо, чтобы вы помогли с освобождением одной заложницы. На молчаливый вопрос он ответил, что собирается освободить маленькую дочку Антона Аркудова, первейшего повстанца против режима гнобителей человечества, которая находится в лапах отцов. Ветров неохотно согласился помочь после того, как Валентин в деталях рассказал о том, кто такие правители и чего на самом деле добиваются отцы. Информация будоражила воображение. Людмила даже скрикнула и прижала ладонь к щеке. Дед заявил, что впервые слышит о небиру, но если супостаты сунутся на родную землю, то он кости положит, а не даст сволочам тут хозяйствовать. Помимо пугающего рассказа, Лихутов также просветил всех свои планы: соединиться с Антоном Аркудовым, который предположительно знает, где находятся части цепи отцов и системы правителей, чтобы одним махом уничтожить их. Антошки сейчас связаны руки, завершил он свой монолог. г Он не может дернуться, короче, пока его дочурку содержат в плену в его собственной квартире. Интересно, почему отцы не загребли ее куда-то в свои подвалы? Задал вопрос Иван Петрович. Глаза старика горели, ему не терпелось броситься в бой. н я н я Светланки передвигается с большим трудом, ей трудно даже выходить из подъезда. Вероятно, Антон согласился сотрудничать с отцами, только при условии, что дочка с няней останутся в квартире, предположил Лихотов. А адрес потребовал в е т р о в Когда Валентин ответил, глаза Романа полезли на лоб. Да это же квартира дочери полковника Орлова. Правильно, залыбался у Лихотов. Аркудов женился на Юлии Орловой, уроженке Петербурга. Она, короче, приехала в Киев учиться. Да тут и осталась бедняжка. Эта жена, да как ей не повезло. Выйти замуж за одного из главных революционеров против режима отцов и правителей. Идем, заторопился Роман. А как же разведка? осуждающий прокаркал дедушка Сахан. Будешь ломиться как лось по кукурузе, не зная, что творится в той квартире. План освобождения заложников составили довольно быстро. Иван Петрович забрался на крышу, р а с п о л о ж е н н о й напротив дома Аркудовых высотки, предварительно взломав замок чердака. Больше часа он просидел там в полевой бинокль, наблюдая за окнами и лоджей квартиры. Спустился, сообщил, что дома присутствуют четыре бойца с автоматами и пистолетами, старая бабка и девочка. х о з я ш к и телевизор смотрят, сказал он. С ними один торчит, два лба на кухне в карты играют, четвертый слоняется по коридору и прихожей. Что предлагаешь, дед? Поинтересовался Лихутов. Он был далек от дел военных. куда проще залезть компьютер и обокрасть ближайший швейцарский банк я на крыше останусь предложил сахан тут метров четыреста достану любого через окно автоматец погладил свой пакет п о з в о л я т т и на большее расстояние стрелять Юрик по балконам сберется будет т о р ы м прикрытием если что кто такой Юрик прищурился Валентин оглядываясь боевой товарищ гордо вздернул подбородок Иван Петрович кристально ч и с т о й души человек Вон она рядом с тобой стоит, говорит, что ты хитрая ждоская в морда, и верить тебе нельзя. Советуют расстрелять, пока не поздно. А, протянул Лихута, глядя на Людмилу, которая многозначительно крутила пальцем у виска. Зачем меня расстреливать? Я не жид, я чистейший украинец. Юрий говорит, что глаза у тебя вороватые, самый настоящий жид. К тому же жид не национальность, а состояние души, так сказать. Ладно, отмахнулся Валентин. Как соберете расстрельную команду, я в а ш е м р а с п о р я ж е н и и короче, но только пусть Юрик в меня стреляет, никому другому д р я в и т ь себя не позволю. Не боись, завылбался дед, он тебе уже вухо выставил только что. Говорит пуля на вылет пролетела, но мозг не задет, потому как маленький очень. Лиху т о с п л ю н у л и повернулся к Ветрову. Тот откровенно веселился, придерживая Людмилу за талию. Раздет на крыше, а ю р и к по балконам. Нам чего делать? – спросил Валентин. С нами пойдешь? о р у ж и е есть? Не а, замотал головой паренек. У него имеется. Телохранитель приподнял подол рубашки и продемонстрировал костяную рукоять крупнокалиберного кольта. Первым в подъезд вошел Роман, сперва убедившись, что рядом с домом не п а с е т с я машина наблюдения. За ним двинулись Людмила и Лихутов. Замыкал шествие Молчон. Изначально планировали, что квартиру под видом соседки позвонит Батурина, однако Ветров опасался за девушку и решил действовать в одиночку. На вентиль глушитель подхватил поудобнее к пистолету автомат АКСУ со сложенным прикладом, не выпуская г ш а восемнадцать из рук, нажал на пуговицу звонка. На лестничной площадке обосновался телохранитель со своим монструозным кольтом, готовый в любую секунду прикрыть напарника. Из квартиры послышались шаги. Затихли. По-видимому, Ветрова внимательно разглядывали в дверной глазок. Поскольку Роман стоял очень близко, коридор за его спиной противник осмотреть не сумел. Кто там? Наконец отозвался боевик отцов. Пиццу заказывали. Брякнул первое, что пришло в голову Роман. Нет, у меня заказ. Яростно о с к а л и л с я Ветров. Горячая еще, у п л о т ч е н а Предлагаешь мне ее самому тут сожрать и сказать, что передал? Какая нахрен пицца? рыкнула дверь. Говорю тебе, не заказывали. С крабовым мясом, двойным сыром, колбаской и ананасами поиграл б р о в я м и Роман. Сам бы съел, да штрафуют, если вы пожалуетесь. Впервые вижу, чтобы за пиццу заплатили, а потом отказались. Подожди. С этими словами шаги намного громче предыдущих о д а л и л и с ь Вероятно, боец расспрашивал у товарищей, кто неосмотрительно сделал заказ, когда те стали отрицать, спросил у няни ребенка. Через некоторое время он вернулся. Ветрову показалось, что в квартире отчетливо клацнул предохранитель. Заплатили, говоришь? Дверь приоткрылась, и в проеме появилась дуло автомата. Оно ощутимо ткнуло Романа в нос. Кто такой? Почему без бейджа и панамки? В скутере оставил. Нашелся бывший спецназовец. Могу надеть. Пицца где? потребовал боевик. Ой, пробормотал Роман, кривляясь. Я ее специально тоже в скутере оставил, а то знаете, л и грабят курьеров, вызывают н а л е в у ю квартиру, а потом в подъезде по голове бам и хрен кто рассчитается. Так я принесу сейчас. А ну иди сюда, грозно прорычал боец. Сейчас мы проверим, из какой ты пиццерии.